Глава 188. Энциклопедия. Пережитая и рассказанная история. История, которую нам преподают в школе это история королей, сражений и городов. Но она далеко не единственная. До 1900 года больше 2/3 людей жили не в городах, а в деревнях, лесах, горах или на морском берегу. Сражения имели значение лишь для незначительной части населения. Но история с большой буквы и оставляет письменные следы, а писцы обычно трудились при дворе, увековечивая происходящее на бумаге для своих повелителей. Они рассказывали только то, чего требовал от них государь. Понятно, что из-под их пера выходило лишь то, что заботило последнего. Реляции о битвах, монарших браках, и проблемах престола наследия. История деревни игнорируется почти полностью, ведь у крестьян своих писцов не было, а сами они писать не умели, поэтому передавали свой опыт устно в виде саг, песен, мифов, сказок и даже шуток, звучавших у вечернего костра. Официальная история предлагает дарвиновскую версию эволюции человечества. Отбор наиболее приспособленных исчезновение слабейших. Она подразумевает, что австралийские аборигены, племена джунглей Амазонки, американские индейцы, папуасы потерпели историческое поражение ввиду своей военной слабости. А ведь очень может быть, что эти так называемые примитивные народы способны обогатить наше общее будущее тем, чего ему не достаёт, делясь своей мифологией, правилами социальной организации и медицинскими премудростями. Эдмунд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 4.